Глава 11. Чудес не бывает. Лекарство для лечения ожирения. Есть три стадии ожирения. Первая ты не толстый. Вторая внешность это не главное. Третье оно закрыло солнце, бежим. В медицине есть такое понятие терапия отчаяния. Мы говорим так о лечении, которое начинается с целью оказать помощь больному, но при этом мы осознаем, что риски от назначенного лечения тоже будут велики. Еще одно сообщение от подруги. Неужели не могут изобрести такое лекарство, чтобы принял его, похудел и уже не толстел никогда? История медикаментозного лечения ожирения весьма драматична и поучительна. Применение препаратов, эффективно снижающих вес, наносило больше вреда здоровью, чем пользы. Канули в прошлое попытки применять с этой целью мочегонные, слабительные препараты гормонов щитовидной железы. За желание избавиться от лишних килограммов пациенты расплачивались нарушениями электролитного обмена, повреждением почек, обезвоживанием, сердечной недостаточностью. Дискредитировали себя серьезными нежелательными явлениями многие препараты центрального действия – регуляторы аппетита. финтермин мизиндол, фенилпрополамин,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 Более того, до сих пор не достигнут консенсус по лекарственной терапии ожирения. В итоге разрешенные лекарства от ожирения в разных странах разные. В США свой список препаратов, в Европе свой, в России свой. Некоторые лекарства во всех трех списках совпадают, но их мало, на сегодняшний день всего два. Все препараты для лечения ожирения относятся к рецептурному списку, то есть могут назначаться только врачом и отпускаются в аптеке строго по рецепту. В этой главе я расскажу только о препаратах, разрешенных для лечения ожирения на территории России, но в сравнительной таблице вы можете увидеть, какими лекарствами лечат ожирение в других странах мира. Лекарственное лечение ожирения назначается при невозможности достигнуть хорошего результата при помощи диеты. Хорошим результатом при ожирении принято считать снижение веса за 3 месяца на 5% от исходного. Препараты обычно назначаются при ожирении и МТ от 30 кг на метр квадратный и более, но могут быть назначены и при МТ более или равным 27 кг на метр квадратный в случае, если у пациента есть сопутствующие заболевания, ассоциированные с избыточным весом – сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз и другие. Управление ожирением при помощи лекарств сводится к попыткам повлиять на механизмы, повинные в развитии ожирения. В России для лечения ожирения зарегистрированы три препарата: первый Орлистат 120 мг, ксиникал листата арсатен, второй сибутрамин, 10 и 15 мг, редуксин Goldline. Третий – лироглутит, 3 мг, саксенда. Несколько слов о каждом из них. Орлистат. Этот препарат работает непосредственно в кишечнике, препятствуя всасыванию излишних жиров. Принимают его по 120 мг 3 раза в день, незадолго до основных приемов пищи. Блокируя кишечную липазу, орлистат препятствует расщеплению и всасыванию пищевых жиров. В итоге лишний жир выделяется вместе с калом. Препарат весьма эффективен и имеет высокий профиль безопасности. Но многие пациенты не любят его из-за эффекта стеатореи, вытекания непереваренных жиров из прямой кишки. Понятно, что сильно выраженная стеаторея серьезно осложняет жизнь пациентам. Достаточно надеть белые брюки и кашлянуть. Но ну, вы понимаете, правда есть надежный способ избежать стеатореи, резко снизить потребление жиров. Сибутрамин. Лекарство с поистине драматичной судьбой. Один из самых эффективных препаратов для лечения ожирения. В начале 2000-х, когда он появился на рынке лекарственных препаратов с красивым именем «Меридия», мир был в восторге. Лишние килограммы таяли на глазах. Казалось, в наших руках панацея от ожирения. Сибутрамин изначально был придуман как антидепрессант. По механизму действия он блокатор обратного захвата серотонина и норадреналина. В процессе клинических испытаний выяснилось, что, не обладая выраженными свойствами антидепрессанта, сибутрамин отлично снижает аппетит, вызывая чувство быстрого насыщения и притупляя ощущение голода. К сожалению, залюбовавшись эффективностью препарата, не оценили его побочные эффекты. Сибутрамин может повышать артериальное давление и провоцировать нарушение ритма сердца. Фактически, сибутрамин не выдержал экзамен на кардиобезопасность и был запрещен в большинстве стран. Меридия и некоторые ее дженерики-копии ушли с лекарственного рынка. Но не все. В России производят препарат сибутрамина «Редуксин», а в Индии «Голдлайн». С целью лечения ожирения сибутрамин назначают в дозе 10 или 15 мг один раз в сутки. Сибутрамин нельзя принимать при артериальной гипертензии, заболеваниях сердца. Как вы знаете, эти недуги – частые спутники ожирения, поэтому круг пациентов, которым безопасно может быть назначен сибутрамин, весьма невелик. Из побочных эффектов самые распространенные – сухость во рту, тахикардия, учащенное сердцебиение, головокружение, подъемы АД. Лечение сибутрамином должно проводиться только под наблюдением врача. Лироглутит 3 мг. Саксенда. Этот препарат был зарегистрирован для лечения ожирения лишь в 2015 году. Но было бы несправедливо считать его малоизученным новичком. Лироглутит уже более 10 лет успешно используется для лечения сахарного диабета второго типа. По механизму действия он аналог ГПП-1, глюкогоноподобного пептида-1. ГПП-1 вырабатывается в кишечнике у здоровых людей, участвует в регуляции уровня инсулина и глюкозы, управляет чувством насыщения в головном мозге. При ожирении и сахарном диабете второго типа уровень ГПП-1 снижен. Возмещение дефицита этого важного фактора нормализует углеводный обмен, восстанавливает чувство насыщения, защищает сосуды и сердце. Лироглутит в дозе 1,8 мг, зарегистрированный для лечения диабета, снижает риск сердечно-сосудистых катастроф. Препарат достоверно снижает вес, особенно выражен этот эффект в дозе 3 мг в сутки. Минусом препарата является инъекционный путь введения. Основной побочный эффект – сильная тошнота. Во время применения препарата для лечения ожирения следует использовать надежные методы контрацепции. Безопасность этих лекарств при беременности и лактации не изучалась. Каждый пациент с ожирением сложен и уникален. Часто эти люди страдают одновременно несколькими взаимосвязанными симптомами и синдромами. Всякий раз, когда принимается решение о выборе медицинской помощи для такого больного, тщательно изучается история болезни и состояние пациента, чтобы при назначении лечения ожидаемая польза превышала потенциальный риск.